Глава 14. Женя. Смотреть на ведущую за руку сына Настьку я не мог. Не смотреть — тоже. Принять, что пацан мой, оказалось сложно. И совсем не из-за того, что я не поверил ей. Нет, черт подери, поверил. Хотя бы потому, что при желании мог сделать проклятый тест ДНК. Харшиво было еще и то, что винить кроме себя я никого не мог. «Литвинова? Да к черту Литвинова! Я ведь знал, что она беременна!» «Только не шуми сильно!» Донеслись до меня ее, обращенные к сыну, слова. «Помни, что он совсем маленький и болеет, хорошо?» «Хорошо!» — отозвался Никита с серьезным видом. «Должно быть, моя жена сильно постаралась, чтобы от меня сын не взял ничего. Сколько я не искал в нем собственные черты, не находил» но сейчас вдруг понял, что и от Литвинова в нем ничего нет, сплошная настика. Цвет глаз в точности, как у нее. Волос тоже. Та же маленькая родимое пятнышко на плече. В сопровождении охраны мы вошли в клинику. Денизе, медсестра под опекой которой находился Мишка со дня, как я привез его сюда, уже ждала нас. «Как он сегодня?» спросил я сходу и только потом добавил «Доброе утро» лучше участливо отозвалась она когда вы тут ему всегда лучше утром съел весь йогурт и даже выпил какао ждет вас я посмотрел на никиту тот почувствовав это повернулся появилось ощущение, что я вижу нечто знакомое, но пропало оно быстро, как только он потерял ко мне интерес вчера я обрел старшего сына, но младший стал на шаг ближе к краю. Нет, не на шаг, черт подери. Надежда разбилась в дребезги. Сидя у постели Мишки ночью, я едва не выла от беспомощности. Но слова Дениза вернули мне решимость, заставили собраться. Я — единственный шанс для мальчика. Свои три, пережившего столько, сколько не каждому случается за всю жизнь. Его врач уже тут, а с я, зайдя в лифт за медсестрой. Та ответила утвердительно, добавив, что он уже в курсе, что Никита не подходит на роль донора. «А почему его не могут вылечить, мам?» Услышал я, обращенный к Насте вопрос. «Это потому, что тут плохо лечит? «Нет», — она не выпускала детской ладошки. «Не все болезни можно вылечить». «Значит, этого мальчика не вылечит?» «Я не знаю», — отозвалась она со вздохом. «Но мы должны верить, что вылечит» и мысленно каждый день желать этого. Я стиснул зубы. Ее честность в разговоре с сыном наждачкой прошлась по сердцу. «Это как молиться?» «Угу», — подтвердила она. «Или как желать счастья тому, кто очень дорог?» «Как ты мне желаешь, как я тебе». Настя перехватила мой взгляд. Она и парень, мой старший сын, были единым целым просуществовавшим без меня недели, месяцы, годы, чтобы его организмом, этот организм способен был существовать так и дальше без меня, и четкое осознание этого поднимало в душе досаду. Мы с Мишкой не смогли одни, а они смогли. Я бы все сделал, чтобы им без нас было никак, Настике без меня, и чтобы парень ее не смотрел волком с подозрительностью. Мой. «Мой парень». Что стало началом конца? Отец всегда говорил, что дом строится с фундамента. Каждое дело начинается с фундамента. Для того, чтобы выправить настоящее, нужно было обернуться на прошлое. Или не нужно. Я и так четко помнил момент, растянувшийся на годы. «Может, не будешь на меня так смотреть?» Проходя мимо, шикнула Настяка. Я проводил ее взглядом, ее светлые волосы падали на спину, в петли кардигана был в дед пояс. Как тогда? Как в тот день, черт возьми? Прошлое. Злой, как дьявол, я влетел в хорошо знакомый двор и затормозил у подъезда. «Смотри, куда едешь!» — гневно прокряхтела толстая баба, шедшая в метре справа. «Сама смотри, куда прешь!» Процедил я сквозь зубы, отстегивая ремень. Хлопнул дверцей внедорожника. В момент, когда собрался набрать номер квартиры на домофоне, дверь распахнулась сама. На вышедшего из подъезда парня я не обратил внимания, мысли были заняты только Наськой. Почему бабские мозги устроены так, чтобы вытрепить мужикам как можно больше нервов? Или Твинов, мать его. Хоть бы набрал, сказал, что она у него. Давно нужно было... Разложить ему по полкам, что к чему. Дружба дружбой, но на мою жену коситься нечего. Раньше нужно было думать. А Настяка? Стерва. Да и я не лучше. Сразу бы запер ее в квартире и дело с концом. Пока я давил на кнопку звонка, прокручивал в башке, что скажу жене. Хотя что было говорить. За и в машину. Все разговоры дома. Гребанный лед. «Каждый раз, когда я видел новые синяки на ее теле, у меня возникало желание разнести все к чертовой матери. Дались ей эти игры!» Раскатывает новые коньки. Мне физически больно смотреть на ее ноги, стертые в мясо мозоли, в волдыри. Синяк на бедре не проходит никогда, и для нее в этом нет ничего ненормального. «Нет, блин, хватит. Моя женщина не будет ходить в синяках и ссадинах». Сегодняшняя ссора убедила меня, что надо решать проблему радикально. Раз меня не слышит, то слышит того, кто имеет на нее влияние. За дверью раздались шаги, в замке повернулся ключ. «Настя, у тебя?» — спросил я, как только друг открыл дверь. Он обернулся, и тут я увидел. Черт. С распущенными волосами, в огромном подпоясанном халате, Моя жена стояла в нескольких метрах позади. «Я не поеду домой», — сказала она, не подходя. Литвинов поджал губы. То, что сделалось у меня внутри, описать было невозможно. Настякины пальцы сошлись на вороте. Так называемый друг смотрел мрачно. «Сегодня ей лучше остаться у меня. Опять пересретесь, лучше никому не будет». «Она едет домой!» Едва сдерживаясь, чтобы не вытащить ее басую в этом чертовом махровом мешке, отчеканил я и бросил уже ей. «Одевайся. Жду тебя в машине. Настоящее. В палату я вошел первым. Увидев меня, Мишка засветился от радости. Жаль, сил ему было недостаточно, чтобы броситься ко мне с возгласом «папа». Все, что он смог встать с пола, где сидел среди разложенных игрушек. «Привет, парень!» Я поднял его на руки. «Как ты вырос? Настоящий мужик!» Это было ложью. Ни хрена он не вырос. Страшнее всего для меня были моменты, когда в голову закрадывались мысли, что и не вырастет. Что я никогда не увижу его ни первоклашкой, ни ловко держащим букет цветов для первой учительницы, ни повзрослевшим выпускником что он так и не превратится из мальчонки с неподетски взрослым, усталым взглядом в мужчину, ведущего под венец любимую женщину. Я гнал их эти мысли, но они падальщиками-грифонами налетали снова. «Дениза сегодня меня хвалила», — похвастался он. «Она сказала, что ты будешь рад». Миша посмотрел на стоявшую в дверях медсестру. Та ободряще улыбнулась ему, И я невольно подумал о том, что если бы у Мишки был не только я, но и мать, ему было бы легче бороться с болезнью. «Позовите мою жену», — попросил я и обратился к сыну. «Я не один приехал. Сейчас познакомлю тебя кое с кем». «С кем?» — оживился Миша, хотя было видно, что завтрак и недолгая игра отняли у него большую часть сил. «С доктором?» «Нет, не с доктором». Вместе с вернувшейся Денизе вошли Настя и Никита. Мишка замер у меня на руках. Его огромные глаза распахнулись, когда он увидел Никиту. Здесь, в клинике, у него лишь однажды был друг. Был. Мальчонка, как и Мишка, пытавшийся перебороть страшную болезнь. Болезнь оказалась сильнее. Настя легко подтолкнула сына в плечо. «Привет!» Вот с несвойственной ему нерешительностью подошел ближе. Я опустил Мишку на пол. Никита сделал еще несколько шагов и протянул Мише машинку. «Не волнуйся», — сразу предупредила Настя. «Ее уже обработали антисептиком». Я кивнул. Миша взял машинку, его губы приоткрылись, тонкие неловкие пальчики пробежались по металлическому корпусу. «Это гоночная машина», – важно пояснил старший сын. На таких очень быстро ездят. У меня дома еще есть. Если захочешь, я потом тебе принесу». «А у меня тоже есть», – младший показал на игрушки. Хоть говорил он понятно, некоторые буквы звучали смазано Чувство было, что между мальчишками не год разницы, а куда больше. «Меня Никита зовут». «А меня Миша». Ты можешь звать меня Ником. Так меня все друзья зовут. И мама иногда. Никита, ища поддержки и одобрения, глянул на Настю. Так и внула. Миша тоже посмотрел на нее и получил мягкую улыбку. «А у меня нет мамы», — горестно вздохнул Миша, вмиг став грустным. Настя переменилась в лице. Я понятия не имел, надо ли вмешиваться, что говорить. Она, похожа тоже. Но разрешения, чтобы подойти, спрашивать она не стала. Присела возле мальчишек, улыбнулась уголками губ. «Зато у тебя есть папа!» Она с улыбкой протянула Миша, оброненный в момент, когда я поднимала его на руки, мягкий мячик. «Классный папа!» Миша взял игрушку второй рукой. Настя коснулась его ладошки. Подняла на меня взгляд волосы ее были убраны под одноразовую шапочку и глаза от этого делались еще выразительнее а у меня папы нет вмешался никита вроде бы он сказал это без выражения констатация факта не более только меня все равно кольнуло я понимал что виноват в этом виноват черт подери в том что у мишки нет матери и в том что старший сын рос без отца как думаешь Обратилась Настя ко мне, хотя было ясно, что слова, предназначены детям. «Могу я иногда приходить к Мише, раз у него нет мамы?» «Думаю, да». «Ты же не будешь против?» — спросила Настя уже у Миши. Он мотнул лысой головой. В раннем детстве волосы у него были темные, как у матери. И глаза тоже. Сейчас волос не осталось, а глаза стали блеклами. Но вопрос Насти, словно бы добавил ему энергии. «Я тоже буду приходить», — тихо сказал Никита. Еще вчера требовательный, капризный старший сын преобразился. Или это я не замечал раньше его рассудительности, сдержанности. Мне пришлось стиснуть челюстью, чтобы сдержать рвавшийся наружу рык и желание смахнуть что-нибудь на пол, хорошенько при этом ругнувшись. Настя погладила Мишу по голове и поднялась. Никита подвел его к игрушкам. Младший сын шел медленно, и Никита терпеливо ждал его. Настя посмотрела на меня, потом, ничего не говоря, вышла. Оставить детей наедине я не решался. Но они были увлечены незатейливым разговором о мультяшном герое с корявым именем. «Ты куда, пап?» Только я решился выйти вслед за Настикой, всполошился Миша. «Я буду в коридоре. Ты пока с Никитой поиграй». «А ты не уедешь?» «Не уеду». Перед тем, как выйти, я присел возле мальчишек. Потрепал Мишку по голове, и только потянулся к Никите, он отстранился. Рука сжалась в кулак, и, вытолкнув из легких воздух, я убрал ее. Никита смотрел с подозрительностью, не скрывая, что я у него не в почете. «Если что, мы с твоей мамой в коридоре», — сказал я ему и вышел. «Да, черт подери, это будет не так просто. Но рано или поздно я добьюсь того, чтобы он считал меня отцом. Я, черт подери, стану ему отцом. Классным отцом, каким и должен был быть все это время». «Что теперь, Жень?» Спросила Настя сразу же, как я подошел. Сквозь одностороннее стекло мы могли наблюдать за оставшимися в палате детьми. Никита что-то говорил Мише, тот внимательно слушал его, не выпуская из рук гоночную машинку. Я собрался с мыслями. Бредовая идея, конечно, сам понимал. Нечто на грани фола. «Хочу попросить тебя». «Попросить?» Она спросила это едва ли не с иронией. Правда, в глазах не было ни смешинок, ни издевки. Да, попросить. Проси. Пусть Никита сдаст анализы на совместимость. Лицо я моментально стало злым. Синева глаз наполнилась холодом. Мне стало ясно, о чем она подумала. Для этого много мозгов иметь было не нужно. Это не относится к Литвинову, продолжил я. Это вообще ни к кому из нас не относится. Можно сказать, ты пальцем в небо, но ты сама видишь, что он не может ждать. Что, если... Я хмыкнул, опустив голову. Посмотрел на жену. Что, если, черт подери, он сможет помочь? У нас с Женькой одинаковая группа крови. Ерунда, конечно, но... Настя молчала. Злость потихоньку сменяла подозрительность, но исчезла и она. Некоторое время она не сводила с меня взгляда, потом повернулась к окну. С минуты наблюдала за детьми, я за ней. «Хорошо», — сказала она, когда я уже стал терять терпение. «Хорошо, Женя. Мы с сыном сдадим все, что нужно. Но...» Она повернулась ко мне. «Не думаю, что я сделаю это из-за тебя. Только из-за Миши и его отца». Я усмехнулся уголком губ. «Стерва. Если она хотела уколоть меня, у нее получилось». «У вас все-таки что-то было?» Не удержался я от вопроса. «У нас не было ничего. Но, в отличие от тебя, он всегда в меня верил. Даже когда врачи запретили мне кататься, он продолжал верить в меня». И когда я родила Никитку тоже. Так что же он не помог тебе вернуться на твой проклятый лед? Я не дала ему этого сделать, отозвалась она. Взгляд ее снова был устремлен на мальчишек. Но обсуждать это с тобой я не хочу. Мы сдадим анализы, Жень. Знаешь, в жизни всегда есть место чуду. Я верю в это. Порой только эта вера и помогает нам жить. Так пусть случится чудо.